Иному имени не научился я еще. Поистине, слишком быстро умерли вы для меня, вы беглецы. Но не бежали вы от меня, не бежал и я от вас. Невиновны мы друг перед другом в нашей неверности. Чтобы меня убить, душили вас, вы, певчие птицы моих надежд. Да, в вас, вы, возлюбленные мои, пускала всегда злоба свои стрелы, чтобы попасть в мое сердце.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 Ты еще для меня разрушительница всех могил. Здравствуй же, моя воля. И только там, где есть могилы, есть и воскресенье. Так пел Заратустра. О самопреодолении. Волею к истине называете вы мудрейшие то, что движет вами и возбуждает вас. Волею к мыслимости всего сущего, так называю я вашу волю. Всё сущее хотите вы сделать первомыслимым?